Глава 9. О том, как появляются воспоминания. Похлопал себя по куртке, вспоминая, куда засунул сигареты. Чего-то до хрена я тут дымлю. С другой стороны, хорошо хоть не бухаю. С такими событиями и спиться не грех. Дятлов оторвался от тетрадки, посмотрел на меня задумчиво, но ничего не сказал. У него вообще взгляд был немного потерянный. Будто человек в своих мыслях полностью находится, и мысли эти нифига его не радуют. Я кивнул в сторону двери, которая вела на улицу, приглашая его выйти покурить. Он в ответ качнул головой, отказываясь. «Ну, хозяин, барин, в нескольких шагах от выхода я немного притормозил. На улице было темно, и за счет этого оконное стекло словно зеркало отражало все, что происходит внутри зала ожидания. В данную минуту оно отражало конкретно меня». Рожа, конечно, не особо, чисто по моему мнению. Не должно быть у мужика такого сладенького лица. В остальном же ничего так. Хорошая тушка досталась, спортивная. Рост тоже не подкачал, да и плечи широкие, крепкие. Что там Блинов говорил? Спортсмен-разрядник, все медали беру. Это хорошо. Было бы гораздо хуже, окажись Замерякин жирным ботаном. Пришлось бы заняться вопросом физухи, ибо есть подозрение, Так и останусь я костиком. Хотя, может, и не останусь. Может, меня послали просто определенную миссию выполнить, как супергероя. Выполню, а взамен меня обратно вернут в привычную жизнь. Или не вернут. Мандец. Удивительная дурь влезет в голову. Я покачал головой, недоумеваясь самого себя. Отражение в окне сделало то же самое. Спаситель хренов. Или спасатель. Ах, один черт. Ладно, пойдет. Сказал я тихо своему отражению, очень тихо, а потом толкнул дверь и вышел на улицу. Снег искрился и блестел под лунным светом, следов на нем было очень мало, пожалуй, только наши. И это очень, очень плохо. Значит, велика вероятность куковать до следующей электрички дольше, чем хотелось бы. Тишину ночи снова нарушил хриплый лай собак. Откуда-то со стороны прилетел острый лязг железа. «Вот ведь странно. Буквально недавно, до появления шамана, наоборот, здесь было подозрительно тихо. Мороз залез под куртку, поэтому я торопливо застегнулся, поежился и почти шагнул от двери вперед, но...» «Мой взгляд выхватил мужской силуэт в ночи. На железнодорожных путях стоял тот самый бурят. Он вдруг резко крутанулся вокруг себя, остановился, задрал руки к небу, а потом, могу поклясться... Повернул голову и заглянул мне прямо в глаза. Хотя расстояние между нами было приличное. Затем вообще погрозил пальцем, улыбнулся и что-то сказал. Чисто теоретически, при всем желании, с того места, где я находился, разобрать его слова было бы сложно. Ну, разве что приди диседому буряту в голову блажь крикнуть во весь голос. Вот только чудило не орал. Он губами-то шевелил, еле-еле. Тем не менее... Я отчетливо расслышал фразу, сказанную насмешливым тоном. «Не просто так забыл. Захотел забыть. Обещание умирающему дал. Нехорошо». Я без малейших сомнений рванул к мужику. Прямо готов был скакать через рельсы, как сайгак. Думал, ну сейчас схвачу бурята за шиворот и вытрясу из него все, что он знает. Если знает... Конечно. Вероятность, что мужик, считающий себя каким-то шаманом, просто псих, все равно оставалась. Двумя гигантскими прыжками я допрыгнул до второй платформы, и что в итоге? Да ничего. Буквально на третьем шаге споткнулся, едва не пропахав носом землю, точнее снег. Причем споткнулся на ровном месте, просто не с хера. А когда поднял взгляд, на рельсах уже никого не оказалось. «Вы что, млять, издеваетесь?» Я растерянно пялился туда, где только что стоял Бурят, и чувствовал, как внутри нарастает раздражение. «Твою богомыш, Не бывает так! Не бывает!» Коперфильд, сука, недоделанный. «Бесит, честное слово. Что ему надо-то? Цену набивает или денег хочет? Ну, типа, драконит меня, чтоб я такой разошелся не по-детски, испугался. Не знаю, что еще...» а потом просто бегал за ним и просил, скажи, пожалуйста, добрый человек, о чем ты говоришь все время? О, -о, о А может, в этом все и дело? Может, это типа развод для приезжих туристов из большого города? Создает местный типок атмосферу, играет спектакль, чтобы получить свое. Ну а что? Этакий рекламный ход для привлечения туристов с целью заработать. Да ну, бред. Какая реклама в советское время? Я выдернул очередную сигарету из пачки, прикурил, подошел поближе к рельсам, вгляделся в то место, где увидел мужика. Ни черта! Чистый, непримятый, можно сказать, девственный снег. По нему еще никто не ступал. Сука, как же меня задрала эта гребаная мистика! «Эй!» Я задрал голову вверх, уставившись в звездное небо. Они не пойти ли вам нахрен?» Потом еще для верности поднял руку и показал Луне средний палец, чтобы шутники там, наверху, наверняка поняли, на чем я их вертел и где видел все эти их приколы по поводу кармы и мистической хироборы. если, конечно, есть кому понимать. Но ведь кто-то же меня отправил сюда, в этот гребаный 59-й. Ладно бы только в него». И под группу Дятлова спецом подставили, и дядьку убрали в последний момент, когда все случилось. Типа «сам виноват», поспешил, людей насмешил. Обхохотаться просто, тьфу. Никто мне не ответил. И слава богу, представляя свою охреневшую рожу на глаз с небес, «сам ты иди». Не могу назвать себя сильно верующим или прям убежденным атеистом. Крестик ношу, да и, честно говоря, в тех местах, где мне приходилось бывать, хочешь не хочешь, начнешь верить. Хоть во что-то. Приметы, знаки вселенной, чуйка, неважно. Иначе черта с два выживешь. За человеческое там зубами нужно держаться, чтобы крыша не поехала и чудовища наружу не полезли. Внутренние. Я помотал головой, разгоняя дурман в мозгах. «Нет. Валить надо из группы без сомнений. Причем срочно!» «Костя! Сука!» Я натурально подпрыгнул на месте, вот прям подскочил вверх, словно на пружине. «Что ж вы подкрадываетесь вечно?» Рядом со мной стояла Зиночка. Она хлопала немного заспанными глазами и выглядела растерянной. «Что?» Девушка изумленно моргнула. «Извини», — буркнул я. «Ты чего подкрадываешься? Не делай так больше никогда, поняла?» Я мог отреагировать совсем по-другому. И знаешь, ни одну девушку сломанный нос или выбитая челюсть не украшает. Ясно? Да. Растерянно кивнула Зиночка. Я просто спросонья не сообразила. Глаза открыла, смотрю, все спят, а тебя нет. Подумала, вдруг что-то случилось. Решила проверить. Я с удивлением уставился на девчонку. Она серьезно, что ли, волновалась обо мне? Вроде Игорь не спал. — ответил Язини совсем не то, что хотелось. На самом деле на языке вертелись иные слова. Например, почему ее беспокоит моя судьба? Вот так вдруг ни с того ни с сего? Или как бы она мне помогла случить, что на самом деле? Просто обо мне особо никто и никогда не беспокоился, имею в виду женского пола, конечно. Бабло мое интересовало, это да, возможности. Да и сам я мужик видный. Был. Только видны в хорошем смысле слова, а не как «замерякин». Да и не верю я в бескорыстные отношения со стороны женщины. Им же всегда что-то нужно взамен. Кому деньги, кому связи, квартиры там, брюлики. А тут вдруг стоит девчонка, которая знает меня без году неделю и уверяет, будто попёрлась на улицу удостовериться, что со мной все в порядке. Хотя, надо признать, Зина вполне симпатичная, с юмором. Я слышал, как она общается с товарищами, шутит даже прикольно. Рассказывает интересно так, не то что Люда. У той гонору на троих хватит. Нет, симпатега тоже вполне себе миленькая, но характер... Нафиг такой характер в семейной жизни. Такой характер под стать комсоргу или старости. Уверен, Людочка и отличница, и комсомолка, и вообще в первых рядах со всех сторон. Так, стоп, что-то меня не в ту степь несет. Какая к чертовой матери семейная жизнь? Я давно пришел к выводу, моногамия – штука не особо интересная. То ли дело разнообразие. К тому же, когда выборы есть, к чему отказывать себе в удовольствиях. Пообщались, кайфанули, разбежались. С меня дорогие подарки, женщины, приятное общение, ну и прочие радости свободной жизни. Я улыбнулся своим мыслям, вспоминая последнюю брюнеточку-журналистку, с которой... Которую... Короче, закатай губу, Саня. Здесь этот номер не прокатит. Ни те времена, ни те нравы, ни те отношения. Это в моем времени секс не повод для знакомства. В Советском Союзе даже детей то в капусте находили, то аиста ждали. Чушь, конечно, все тут было, но с соблюдением всех правил. Хочешь – женись. Либо ври, что женишься. А я врать не люблю, особенно женщинам. «Считаю, все должно быть честно и открыто, по-обоюдному, так сказать». «Эх, Зинка, когда я на тебя смотрел, я задыхался и хрипел. Зинка, ты кровь и плоть моя была, любовь мою ты продала». В голове неожиданно всплыла строчка болотной песни когда-то очень популярного шансонье российского разлива. «Костя, так что случилось? Ты чего на улицу-то ушел? Холодно же». Девушка зябка повела плечами, доверчиво заглянула мне в глаза, не догадываясь о кромольных мыслях, бродивших в дурной голове. А затем неожиданно сделала шаг ближе и положила руку на мое плечо. Это вот она зря. Тело-то у меня молодое, да к тому же, судя по ощущениям, каскизам не склонное. Я прямо чувствовал, как кровь приливается ко всем труднодоступным местам. Хрена себе! Замерякин-то и правда похоже тот еще ходок потому что прилив случился вполне знакомый, конкретный. Это не тот случай, когда мужик хочет, но молчит. Наоборот, тело реагировало так, будто оно привыкло получать желаемое. Я даже на автомате в одну секунду вдруг прикинул, как именно приобнять Зиночку, чтобы она расслабилась. Тем более, хороша девчонка, это факт. Сейчас даже дурацкая шапка не мешает оценить Зину. «Ни тебе силикона с ботоксом, ни волос нарощенных, ни бровей татуированных». «Да ей и зачем. У девушки все а-ля где надо. Что сзади, что спереди. Вся она такая ладненькая, аккуратненькая, мордашка приятная, носик чуть вздернутый, глазки выразительные. Да что тут? Хороша Зина. Прям хоть сейчас в постель». «Все нормально», — ответил я Зиночке, а потом накрыл ее ладонь, лежащую на моем плече, своей ладонью. «Черт! Приятно. Приятно ощущать прикосновение». «Зина!» Дверь вокзала распахнулась, и на улицу высунулась голова Дорошенко. Едва он увидел настоящих неприлично близко друг к другу, моментально скривился, словно лимон проглотил вместе с кожурой. «Ты зачем тут с этим?» Зашипел он, будто ему мужской половой орган дверью прищемило. «Просто хотела Костю проведать». Девчонка осторожно вытащила свою руку из-под моей и сделала шаг назад. Смотрела она при этом на меня с непонятным выражением лица, будто сама сильно удивилась той секундной приятной близости, которая между нами приключилась. «Ну, ладно. Раз все хорошо, пойду, пожалуй. Тогда...» Зиночка развернулась и шустро рванула к зданию вокзала. Дорошенко дождался ее, пропустил в зал ожидания, а потом громко хлопнул дверью, исчезнув следом за девчонкой. Правда, перед этим одарил меня настолько выразительным взглядом, что я едва сдержался, стараясь не заржать. Группа, между прочим, только что имела все шансы лишиться еще одного туриста, потому как, если бы можно было убивать глазами, я бы уже валялся на перроне, словно та самая грелка, порванная злым тузиком. Черт. Хреново, что они бодрствуют по очереди. То Дятлов сидел, строчил, теперь вон Дорошенко кружит, Аки Ворон Зину сторожит. Причем, я вот уверен, ему она раньше не особо была нужна. Судя по всему, Юрик девчонке нравился гораздо больше, чем девчонка Юрику. Сейчас просто молодой кобелек метит территорию. Ну и черт с вами. Я сплюнул в снег, а потом подвинулся к зданию вокзала. На улице реально холодно, дурацкий шаман опять испарился, я накурился до такой степени, что никотин из ушей льется. Надо вздремнуть немного, а там, глядишь, и студенты опять уснут. Однако едва потянул створку двери на себя, она резко распахнулась, и я нос к носу столкнулся с шаманом. «Должок за тобой!» — Проскрипел он насмешливым голосом прямо мне в лицо. «Да чтоб тебя!» Рявкнул я и схватил его за грудки. «Эй, Замерякин, совсем что ли?» «Говорю, должок за тобой. Пойдем-ка поговорим». Я моргнул несколько раз, а потом разжал руки. Просто вместо шамана передо мной стоял сильно удивленный Дорошенко. Видимо, пацан решил вернуться, чтобы разобраться по-мужски, а я... А я, блядь, уже кукухой поехал с этим шаманом. Уже на людей кидаюсь, без разбора. «Да пошел ты!» Я оттолкнул Юрика с дороги и протопал к своему рюкзаку. Хотелось просто сесть или лечь, пофигу, просто отключиться. Задолбало все. В мистику раньше никогда не верил. Все эти призраки, привидения и прочая лабуда не по моей части. Материалист я, Махровый. Но сейчас случившаяся ни хрена не мистика, печенкой чую, несмотря на путешествия в прошлое, тут что-то другое. Я ведь не в сказочном мире очнулся. Это настоящий Советский Союз. Опять же, дядька мой тоже настоящий. И дятловцы настоящие. Нет мистики. Нету. И точка. Еще шаман этот. Глюки? Я в очередной раз вынул пачку из кармана, достал сигарету, понюхал ее. Да нет. Табак как табак. Тьфу, блин. Совсем умом уже тронулся. Откуда здесь что-то другое возьмется? Нет. Не глюки. Я завозился, усаживаясь поудобнее, но уже в следующую секунду вскочил на ноги, таращась в пустоту. Обещание умирающему. Я вспомнил, кому и что обещал перед смертью. Не своей, понятное дело. Дядька Слава, когда уже стало понятно, что не выкарабкается, требовал с меня слова, и я его дал». Поклялся продолжить дело его жизни и докопаться до правды. Обещал выяснить, что на самом деле случилось с группой Дятлова. Сука. Я же реально слово дал. А после смерти дядьки благополучно про него забыл. Честно говоря, не очень-то мне хотелось лезть в глаза знакомым чекистам из-за такой глупости. Сгорит услуга, а когда мне понадобится решать что-то серьезное, суровые товарищи скупо улыбнутся и скажут. «А все, Александр, профукал ты свой шанс». «Такая помощь дорогого стоит, чтобы разменивать ее на пыль прошлого. Так я думал в то время. А оно вон как вывернулось, дышлом через...» М «Да...» «Ты чего скачешь?» Дорошенко с подозрением покосился в мою сторону. Он как раз вернулся и теперь гнездился возле Зины, причем девушка делала вид, будто ей совершенно наплевать на происходящее вокруг ее персоны. Да так, вступило что-то в бок, соврал не поморщась, потом нахмурился, потер грудь с левой стороны, внезапно по-настоящему закололо сердце, замерло на секунду, а потом кто-то зажал его в кулак, да так, что воздуха перестало хватать. Секунда, две, кулак разжался, сердце ухнуло вниз и забилось в нормальном ритме. «Сука!» Я выровнял дыхание, засунул сигарету обратно в пачку, незаметно растер грудь, надеясь, что никто не заметит странного приступа. «Так, значит, обещание дядьки — вот о чем толдычил шаман. Надеюсь, теперь он перестанет мне мерещиться во всех углах». Я глянулся по сторонам. Народ спал, раскорячившись на своих же вещах. Юрик уже переключил внимание на Зину и что-то тихо выговаривал девушке. Судя по выражению ее лица, девчонка вполне довольна сложившейся ситуацией. Не этого ли она добивалась? Я плюхнулся обратно на рюкзак, уперся локтями в колени, обхватив голову руками. По всему выходило, придется идти с группой. Хренушки я теперь от них отделаюсь, пока не выполню волю покойного дядьки. Вернее, не совсем так, конечно». Он хотел, чтобы я разобрался в тайне их гибели, а я забил болт. Вот меня и ткнули носом, как котенка. Только теперь придется не разбираться, а... Что? Дятловцев спасать? Реально? Сука! Самое хреновое — это спасать тех, кто не желает быть спасенным. Не потому что дураки, а потому что не поверят. А этим дятловцам поди объясни, что на горе ничего хорошего их не ждет. Еще и психушку с ментами с удовольствием вызовут, особенно Юрик Дурик. Ладно, придется заняться тем, что умею делать лучше всего. Диверсией. Не попрутся же они в горы без снаряжения и жратвы. Я приободрился и с чистой совестью стал разрабатывать вредительский план.